Глава двадцать пятая. Анна. Ослепительный яркий солнечный лучик настойчиво и упрямо светил мне прямо в глаза, вытягивая меня из объятий неспокойного и тревожного сна. Зажмурилась и перекатилась на другой бок, старая скрыть лицо от света. Тело ныло от неудобной позы, спина затекла, шея и вовсе отваливалась, а голова, будто налилась чугуном. но солнце упорно било прямо в глаза, окончательно вытаскивая меня из объятий м о р ф е я И тут тишину нарушил осторожный, но уверенный стук. Ваше высочество, мелодичный женский голос и вовсе заставил меня подскочить на кровати. Ваше высочество, я могу войти, чтобы накрыть для вас стол к завтраку. Стоп, к завтраку? Резко распахнула глаза. И тут же уткнулась взглядом в темную ткань, свисавшую с в и с а в ш у ю с балдахина кровати. Села на кровати и обвела взглядом комнату: шкаф, гора чемоданов, тюки с платьями, трюмо, высокие окна, обрамленные тяжелыми шторами, между которыми пробивались утренние лучи. Всё та же комната. Какого чёрта произошло? Ваше высочество, у вас всё в порядке? Голосок служанки вновь зазвучал за дверью. Я, да я в порядке, одну секундочку. Подскочила на ноги, ощущая, как голова пошла кругом. Вы, вы можете войти. И тут же воспоминания нахлынули оглушающей волной, заставляя сердце гулко биться о ребра. Дневник, воспоминания Аннабель, огонь и р е й н а р д Он был здесь и поцеловал меня. Поцеловал меня, а затем я уснула, бросила взгляд на измятую постель. Спала я, похоже, в одиночестве. Но если темный принц действительно вчера был здесь, то куда он делся и что вообще произошло? Да нет, быть не может. Похоже, что у меня разыгралось воображение после того, как дневник чуть не сделал из меня шашлык. но губы загорелись, будто от ожога, а по телу пробежала заметная дрожь. Бросила взгляд в зеркало. На мне было все тоже темно-синее платье из тяжелого атласа, только вот корсет кто-то заботливо растянул. Значит, значит все произошло на самом деле? р е й н а р д действительно меня поцеловал. И вчера он был сам на себя не похож. Он неуловимо изменился. Было что-то в его взгляде, что-то такое, что заставляло все внутри трепетать, как у школьницы. И было тяжело признаться, но я, будто до сих пор ощущала его руки, сжимавшие мою талию так крепко, будто он боялся, что я растаю в воздухе. Чувствовала его дыхание на щеке и губы. Эти эмоции накрыли меня с головой, заставляя сердце биться чаще, вся кровь прилила к щекам. Ногти с силой впились в ладони, сжатые в кулак. Это все неправильно, непозволительно и совершенно противоестественно. И наверняка здесь задействована какая-то магия. Я в чужом теле его супруги. У нас просто сделка. И о чем я вообще думала? Нужно забыть обо всем произошедшем прямо сейчас, стереть из памяти п р и к о с н о в е н и я его губ, объятия и расставить все точки. выстроить границу, потому что, потому что чувства, которые проснулись внутри меня, пугали. Хотелось отвечать на этот поцелуй, хотелось запустить руки в его жесткие черные волосы, хотелось большего. Нет, это точно какая-то магия, приворот. Этого не должно больше повториться. Ваше высочество, доброе утро. Его высочество распорядился подать завтрак вам в спальню. В дверях появилась уже знакомая мне молоденькая служанка, отвлекая от съедавших меня мыслей, возвращая к реальности и просил передать вам, что встретиться с вами позже. Все же р е й н а р д и правда решил закрыть меня в комнате ради безопасности, но с чего бы вдруг? Он так и не ответил. Доброе утро, спасибо большое. Улыбнувшись, тряхнула головой сбрасывая остатки наваждения. Как ваша рука? О, вы запомнили, как будто ничего и не было, ваше высочество. Девушка вкатила в спальню тележку, заставленную бокалами и тарелками с блюдами. Если бы не вы, то я бы лишилась работы на месяц, а у меня дома брат, с е с т р й их кормить надо. Ой, простите, я так много болтаю. Служанка стыдливо склонила голову и принялась суетиться над тележкой. Ее движения казались какими-то нервными, скованными. Будто она меня боялась, честное слово. Нужно налаживать контакт, раз уж у меня теперь появилась персональная служанка. Все в порядке, правда? Я рада, что помогла. Подошла ближе к девушке, вновь навесив на лицо приветливую улыбку. И мы вчера не успели познакомиться. Как вас зовут? Ой, служанка опять сдрогнула и испуганно вскинула взгляд. Я Трейра, но вам совершенно не нужно называть меня по имени. наступило несколько неловкое молчание девушка продолжала колдовать над блюдами красиво раскладывая их по тарелочкам от аппетитного аромата с к р у т и л а желудок и краем глаза я заметила что и девушка поглядывает на блюдо с явным аппетитом а судя по ее худенькой фигурке она явно очень мало ест и еще девушка говорила что-то про брата и сестру трейра вы наверное голодны может возьмете себе что-то Я подняла одну из тарелок и протянула служанке. Здесь блюд столько, что мне и за целый день не съесть. Нет, нет, нам нельзя. Девушка испугалась еще больше и отпрянула, будто я и не иду, предложила, а ножом угрожала. Категорически запрещено, ваше высочество. Я настаиваю. Возьми что-нибудь, ведь вы такая худенькая. Мне будет приятно, правда? Благодарю вас, но я, я не могу. т р е й е р а в схлипнула и прикрыла лицо руками, а затем глухо заговорила, сдерживая слезы: "Ух, какая же я дура, что решилась на это. Но я, ваше высочество, я должна вам признаться, ее высочество принцесса Лейла меня к вам отправила, чтобы я, ну, присматривала за вами. Но я не могу, я не могу быть с вами нечестной, ведь вы были так добры ко мне. Теперь вы можете наказать меня." Принцесса Лейла приказала за мной следить, а вот это очень интересно. Может, она что-то еще приказала? Яду в чай подсыпать, к примеру. Я не буду тебя наказывать, мягко ответила и сделала шаг навстречу девушке. Ты же честно призналась во всем. А ее высочество не сказала тебе, как именно нужно за мной присматривать? Может, что-то дать мне съесть? Нет, что вы, т р е й р о в скинул а взгляд. Я понимаю, о чем вы подумали, и это ужасно, но я не такая. Я просто должна рассказывать каждое ваше действие ее высочеству. Я не специально, просто я не могла отказать ее в ы с о ч е с т в о Страшно в гневе, она же может, может вовсе лишить меня работы при дворе. Не переживай, пожалуйста. Можешь рассказать ее Высочеству, что ты накрыла мне на стол, а я позавтракала. Ступай. Да, да, конечно. Ваше милосердие не знает границ. Служанка низко склонив голову, попятилась к выходу. А я повернулась к тележке. Аппетит как-то сам по себе пропал. Не было желания притрагиваться к еде, когда за мной каждый пытается проследить. Да уж тяжела монаршая жизнь. Куда ни плюнь, везде заговор. И стоило только двери в мою темницу захлопнуться, как перед глазами сам по себе материализовался желтоватый лист бумаги. Он з а в и с перед глазами, а следом на нем проступила надпись: "Нам нужно поговорить. Буду ждать тебя в саду. Твоя Рори". Стоило только ее прочесть, как бумажка вновь исчезла. Так, так. А это что еще за новости? И к чему такая таинственность? Неужели что-то стряслось с сестрицей?